Она согласилась. Увы. Это только укрепило его в мысли, что я великий лицемер. Он усомнился в чувствах, которые я на шестнадцати страницах изливал ему со всей искренностью, на какую я был способен. Мое письмо к Свану, не менее страстное и правдивое, чем те слова, которые я говорил маркизу де Нурпуа, равным образом не имело успеха. На другой день Жерберт отвела меня за купо лавровых деревьев на аллейку, мы сели на стулья, и она рассказала мне, что, прочитав письмо, Жильберта мне его вернула, ее отец пожал плечами и сказал, — все это одни слова, все это только доказывает, насколько я был прав. Убежденный в чистоте моих побуждений, в любви обильности моего сердца, Я пришел в негодование от того, что мои слова ничуть не поколебали грубую ошибку Свана. А что он ошибался, в этом для меня тогда не было ни малейшего сомнения. Я рассуждал так. Я точнейшим образом описал некоторые неоспоримые признаки моих возвышенных чувств. И если Сван не сумел по этим признакам составить себе о них полное представление, не пришел попросить у меня прощения и сознаться в своей ошибке, Значит, он сам никогда не испытывал таких благородных чувств и не допускает, что их могут испытывать другие. А, быть может, просто-напросто Сван знал, что душевное благородство — это в большинстве случаев всего лишь обличие, которое принимают наши эгоистические чувства, как бы мы сами их ни называли и не определяли. Быть может, в приязни — какую я ему выражал, он увидел всего лишь следствие и восторженное подтверждение моей любви к Жильберте, и что именно эта любовь, а совсем не порожденное ею почтение к нему, неизбежно будет руководить моими поступками. Я не разделял его предчувствий, я не умел отделять мою любовь от себя самого, я не мог вернуть ей то общее, что было у нее с чувствами других людей. и на собственном опыте проверить последствия. Я был в отчаянии. Мне пришлось уйти от Жильберты. Меня позвала Франсуаза. Надо было идти с Франсуазой в обвитой зеленью павильончик, отчасти напоминавший упраздненные кассы в старом Париже, недавно переделанные в то, что англичане называют «лавобо», а французы, в силу своей невежественной англомании, ватер -клозетами. Старые сырые стены в первого помещения, где я остался ждать Франсуазу, шибали в нос затхлостью, и этот запах, отогнав от меня мысли о переданных мне Жильбертой словах Свана, пропитал меня наслаждением, не похожим на те менее устойчивые наслаждения, которые мы бываем бессильно удержать, которыми мы бессильны завладеть, как раз наоборот, наслаждением прочным, на которое я мог опереться, дивным, миротворном преисполненном долговечной непостижимой и неприложной истины как некогда во время прогулок по направлению к германту мне хотелось попробовать разобраться в чудесном впечатлении и замерев принюхаться к испарению старины предлагавшему мне не довольствуясь наслаждением которое оно отпускало мне в виде довеска добраться до сути которую оно мне не открыло Но тут со мной заговорила содержательница этого заведения, старуха с набеленными щеками в рыжем парике. Франсуаза считала, что старуха была очень даже из благородных. Ее дочка вышла замуж за молодого человека, по выражению Франсуазы, из порядочной семьи, то есть за такого, которого, на ее взгляд, отделяло от простого рабочего еще большее расстояние, чем... На взгляд Сен-Симона расстояние, отделявшее герцога от выходца из самой низкой черни. Сен-Симон Луи де Рувруа, 1675-1755, французский политический деятель и мемуарист. Прост хорошо знал многотомные мемуары Сен-Симона и не раз ссылался на них в своих романах. До того, как старухе удалось снять в аренду это заведение, она, видимо, хлебнула горе, но Франсуаза говорила про нее, что она маркиза из рода Сен-Фериоль. Сен-Фериоль — аристократическое семейство, восходящее к незаконному сыну Людовика XIV и мадемуазель де ла Фольер.